Уважаемые радиослушатели, на волнах семейного радио для вас звучит передача Продолжение следу. В рамках этой передачи прозвучит заключительная часть книги Джанет Оак Любовь приходит домой. Это восьмая часть из 12 этой серии. Читает её для вас Елена Висолавец. Белинда направилась к шкафу за чашкой. Кларк и Люк сели с ней за стол. "Ну, рассказывай, что нового?" подбодрил её Кларк. Но у Белинды было мало новостей, которыми ей хотелось бы поделиться. Вместо этого она стала расспрашивать о том, что происходило дома. Ей хотелось подробнее узнать о болезни матери. Люк не стал ничего от неё скрывать, и Белинда кивала, слушая его. Значит, она выздоровеет, спросила она, когда он закончил отчёт. "О, да", с облегчением ответил Люк. "Сегодня она даже поела немного бульона, а раньше всё время отказывалась". Белинду переполняла благодарность. "Ну что ж, теперь я дома и смогу за ней ухаживать", с чувством произнесла она. Кларк и Люк выразили свою радость по этому поводу. Марти быстро шла на поправку, но прошло 3 недели прежде чем она полностью выздоровела, убедившись в том, что мать прекрасно себя чувствует и снова способна взять на себя заботу о доме, Белинда начала строить собственные планы. "По-моему, мне пора переехать в город", сообщила она как-то утром после того, как помолилась вместе с родителями. Кларк и Марти одновременно посмотрели на неё. Люк писал, что мистер Дженкинс нуждается в сиделке. Мистеру Дженкинсу очень тяжело работать и одновременно заботиться о дней. Однако он до сих пор не нашёл помощницы. Марти кивнула. Да, мы слышали, что у них тряслось, сказала она Белинде. Соседи помогали им чем могли, но она уже так долго болеет. Когда ты хочешь ехать? спросил Кларк. Сегодня утром, ответила Белинда. Я за пригулыш одей, как только ты скажешь. Тай мне полчаса на сборы, попросила Белинда и направилась к раковине. Пожалуйста, не беспокойся из-за посуды, попросила её мать, но Белинда настояла на том, чтобы они вместе помыли тарелки. Люк и Эбби будут очень рады, что ты вернулась, сказала Марте, поставив чашку в шкаф. Я думала об этом. Медленно произнесла Беленда: "Вряд ли я вернусь жить к Льюку". Марти удивилась. "Но они тебя ждут, я уверена", заявила она дочери. "Да, наверное, хотя я ни разу не говорила, что мне нужна комната в их доме. Мама, теперь всё изменилось. Больше я не молотненькая девушка, которая пристала жить у брата. Мне нужно найти своё пристанище. Я не могу" «Не могу вечно жить с Люком и Эбби». Белинда увидела беспокойство в глазах матери, смотревшей на нее. «Ты говоришь так, будто это дело решенное», – медленно сказала она, – «как будто ты считаешь, что до старости будешь жить одна». «Ничего страшного, мама. Я верю, что Господь поможет мне тускать свое место». «Делай, как знаешь», – мягко сказала Марти. «Думаю, Люк и Эбби тебя поймут». Белинда нашла маленькую комнату в пансионе. Она была не роскошной, но чистой, и соседи постояльцы оказались приятными людьми. Кроме того, Люк и Эйби были рядом. Девочка с мурлытно вещать их, если ей станет одиноко. Белинда каждый день ухаживала за миссис Дженкинс. У бедной женщины развился страшный артрит, и она не могла ничего делать. Белинда решила, что будет заботиться о ней как можно лучше, чтобы облегчить боль. Нельзя сказать, что Белинда мечтала о такой жизни, но постепенно она к ней привыкла. Всё шло неплохо, и она проводила вечера так, как ей нравилось. У неё не было возможности ездить в ту церковь, в которую она ходила до отъезда. И тогда она начала вести занятия с девочками в воскресной школе городской церкви. А потом её назначили секретарем казначейем общества прихожанок. Она была постоянно занята и не замечала, как пролетают дни. Белинда нежно ухаживала за розой, она с нетерпением ждала весны, чтоб посадить растение на клумбу матери и надеялась, что роза расцветёт в первый же год. Белинда не пыталась сделать вид, что не вспоминает о Бостоне и оставшихся там друзьях, она часто рассказывала о них родным. Но ни разу не упоминала об Эндрю. Ей было слишком больно говорить о нём с другими, но каждый раз перед сном она просила за него в вечернем молитве. Я принёс вам письма, сказал мистер Дженкинс Белинди. Он пришёл из передней служившей городской почтой. Уже наступил полдень, пора обеда. Белинда поблагодарила его и потянулась к глум конвертам, которые он протягивал. Как чувствует себя моя лети? спросил он, подходя к двери спальни. Я думаю, немного лучше, ответила Белинда. Мистер Дженкинс её не услышал, потому что прошёл вперёд, чтобы проведать жену. Скоро он вернулся. Она спит, с облегчением сообщил он. По-моему, у неё не такой измученный вид, как раньше. Белинда кивнула и налила ему тарелку супа. Он присел, торопливо пообедать, прежде чем звонок возвестит о приходе очередного посетителя. А девушка взяла в руки письма. Одно из них написала Элла. Белинда улыбнулась и отложила его в сторону. Она насладится им в одиночестве. На большом конверте стояла надпись: Kids cross in human. И Бил린다 быстро его вскрыла. Ох, как мне это надоело, воскликнула она, читая его. Что-то случилось? спросил мистер Дженкинс. Да нет, ничего. Очередная помеха. Я должна подписать какие-то бумаги. Мне казалось, я подписала всё, что только можно придумать, но, похоже, они нашли что-то ещё. Мистер Дженкинс только кивнул, видимо, беспокоится ни о чём. Плохо то, что бумаги следует подписать в присутствии адвоката, а значит, мне придется уехать. — У нас есть адвокат, — быстро сказал мистер Дженкинс. — Ого, а я не знала, — удивилась Белинда. — А когда же он приехал? — По-моему, он начал работать неделю назад. Его кабинет в здании рядом со скобиной лавкой. Белинда обрадовалась. — Ну что ж... Так там много лучше, а то я беспокоилась, что мне придётся взять отпуск. Ты можешь сходить к нему прямо сегодня вечером, сказал мистер Дженкинс. А я присмотрю за Летти. А хочешь сбеги прямо сейчас? Нет, нет, лучше вечером. Тогда я завтра же отправлю бумаги утренней почтой. Мистер Дженкинс кивнул и вернулся к обеду. Он почти закончил, когда на дверь зазвонил колокольчик. Ох, как мне вовремя, воскликнул он и откусил большой кусок хлеба. В этот раз почти успел. Поблагодарил он Белинду и поспешил в маленький кабинет, где принимал почту. Пока миссис Дженкинс спала, Белинда вымыла тарелки и убрала в трёх маленьких комнатках. Когда женщина проснулась, девушка была готова посвятить пациентке всё своё внимание. Анна постаралась удобнее её устроить и села в кресло рядом с кроватью, чтобы почитать вслух. Казалось, мистерс Дженкинс лучше отдыхает, когда увлечённо слушает какую-нибудь историю. Мистер Дженкинс, помня о своём обещании в 5 часов, появился у дверей. "По-моему, контора закрывается в половину шестого", сказал он Белинди. Беги скорее, если хочешь, чтобы вечером всё было готово. Белинда кивнула, ещё раз взглянула на пациентку и надела пальто и калоши. Теперь дни тянутся дольше, сказала она сама себе, направляясь к ск кабиной лавки. Значит, скоро весна. Это была приятная мысль. Она обнаружила маленькое здание там, где и объяснил мистер Дженкинс. На двери висела простая вывеска: Юридическая контора. А на самой двери приглашение: "Добро пожаловать". Белинда вошла. Комната была обставлена очень просто: большой стол, три стула с прямыми спинками, несколько полок с огромными юридическими фолиантами и комодов с выдвижными ящиками. Мужчина, склонившись над одним из них, видимо, искал какую-то папку. "Входите", пригласил он. "Подождите минуточку". Белинда ахнула. Да неужели? Мужчина поднял голову, и она снова ахнула. Эндрю. Он выпрямился. В его глазах отобразилось такое же сильное удивление, какое чувствовала Белинда. Белинда. А мне очень жаль, нетвёрдым голосом сказала она. Я не знала. Он резко повернулся и ринулся к двери. "Белинда, подожди!" окликнул её Эндрю, но Белинда поспешила вперёд. Её слепили слёзы. Спотыкаясь, она быстро шла по изреженному колюями снегу. Эндрю её догнал. "Белинда, пожалуйста, постой. Что такое? Что случилось?" Он схватил её за плечо и попытался повернуть лицом к себе, но она освободилась от его хватки и продолжала идти. Эндрю попытался идти с ней в ногу. "Прошу тебя, Белинда, прошу", умолял он. "Мы должны поговорить". Белинда остановилась и подняла глаза, спокойно глядя на Эндрю. "А ведь мы уже поговорили, Эндрю. Разве не помнишь?" Он в другу, ну, условно его ударили. Верно, тихо сказал он. Я помню. Но что ты нам больше не о чём говорить? холодно прервала его Белинда. Она стряхнула руку Эндрю и поспешила к пансиону. Вечер прошёл ужасно. Ей не верилось в то, что произошло. Она вернулась домой, думая, что оставила Эндрю в Бостоне, где он воссоединился с матерью и братом. Но он объявился в их родном городке, чтобы попытаться счастье здесь. Я больше этого не выдержу. Любить и быть отвергнутой, я не смогу, громко всхлипывала Белинда. Она дрожала от силы пронизывающих её чувств, её глаза покраснели от слёз. Белинда не стала спускаться к ужину. У неё не было ни малейшего желания выслушивать сочувственные вопросы. Она пыталась читать, но буквы сливались у неё перед глазами. Она суетливо рассказывала по комнате. Вечер тянулся очень долго. Затем, в 8 часов вечера, в дверь постучали. Белинда решила не отзываться, но посетитель не сдавался. Белинда тихо позвал мужской голос. Она узнала Люка. Ей пришлось открыть, потому что иначе он отправился бы её искать. Она впустила Люка. "Привет", как обычно весело поздоровался он. Затем шагнул вперёд, подошёл к окну и повернулся к ней спиной, глядя на огни маленького городка. "Как твоя пациентка?" спросил он, помолчав. "Она ей немного лучше, мне кажется", ответила Белинда. "Хорошо. Заметила Люк. Затем он продолжил: "Сегодня я заезжал домой. Мама прекрасно выглядит". "Ох, как я рада", воскликнула Белинда. Они опять замолчали. "Дети спрашивали, когда ты к нам придёшь", продолжала Люк. Девушка умудрилась улыбнуться. "Передай, что скоро", пообещала она. "Надеюсь, в субботу у меня появится время, может, тогда и зайду". "Отлично", кивнул Люк. «Ты был сильно занят?» — поинтересовалась Белинда. Но Люк не ответил на ее вопрос. Он повернулся, чтобы посмотреть на нее, и произнес. «К нам приходил один человек». «О!» — удивилась Белинда, подняв брови. «И кто же?» «Эндрю», — ответил Люк, внимательно глядя ей в лицо. Она коротко ахнула и быстро отвернулась от брата. «Ты приехала домой из-за него?» спросил он. Конечно, нет, возразила Беленда. Почему ты спрашиваешь? Я много месяцев планировала вернуться домой. Люк кивнул. Кажется, он очень расстроен, сказал он. А чего? удивилась Беленда. Ну, прежде всего, ему показалось, что тебе был нужен адвокат, чтобы решить какой-то вопрос, но ты ушла из кабинета, так и не сказав, зачем приходила. "Я дело в том, что я очень удивилась", призналась Белинда. "Я понятия не имела, что он в городе. А я не знал, что встреча со старым другом приносит такое огорчение", заметил Люк. Белинда покраснела. "Да, наверное, я повела себя несколько опрометчиво", согласилась она. "А мне кажется, тут что-то другое", предположил Люк. "И что же?" начала Белинда. Не имею понятия. Может, ты сама расскажешь? Белинда опустила глаза и покачала головой. Ты приехала домой не из-за него? снова спросил Люк. Нет, ответила Белинда, а затем честно добавила. Но он причина, почему я не осталась в Бостоне. Не понимаю. удивился старший брат. Белинда подняла на него полные слёз глаза. Я узнала о том, что Эндрю находится в Бостоне, только прошлой осенью. Я была так рада его видеть. Мне казалось, он чувствует то же самое. Я, я даже думала, что он нравлюсь ему. Впрочем, может, я ему и нравлюсь в каком-то смысле. Во всяком случае, он так сказал. Но кроме того, Он добавил, что из-за обстоятельств, уж не знаю, какие обстоятельства он имел в виду, он не хочет со мной больше встречаться. Люк кивнул. Вот я и вернулась домой, как собиралась. Хотя я знала, что останусь, если он меня попросит, но он не сказал этого, и я не думала, что мы когда-нибудь увидимся. И вдруг, так неожиданно, он он Белинда не могла продолжать. Она отвернулась, потому что из глаз хлынули слезы. «А ты знала, что Эндрю полагал, что ты останешься в Бостоне, чтобы управлять домом престарелых, который организовала?» – спросил Люк. Белинда, так и не обернувшись к брату, покачала головой. «Нет», – после долгой паузы ответила она. Ты знала, что он чуть не отказался от возможности помогать людям из родного города, о чём мечтал всю жизнь, ради того, чтобы жить в Бостоне, женившись на тебе. У Белинды дрожали плечи. "Нет. Ты знала, что он боялся, если ты примешь его предложение, тебе придётся отказаться от роскоши, к которой ты успела привыкнуть. Нет. Схлипнула Белинда. Люк прошёл по комнате и положил руки на её дрожащие плечи. Так о чём, скажи, на милость, вы всё это время разговаривали? шутливым тоном спросил он. О, Люк! схлипнула Белинда, повернулась к брату и уткнулась головой в его плечо. Он обнимал её, поглаживая по спине, пока она плакала. У меня есть предложение, мягко сказал он. когда рыдания стихли. Белинда кивнула головой. Мне кажется, вы должны начать сначала. И в этот раз вам нужно разговаривать. О, Люк, всхлипывала Белинда. Мне кажется, уже слишком поздно. Хм. А зачем в таком случае? Он ждёт тебя за дверью, со смехом спросил Люк. Он? Он здесь. "Изумлённо воскликнула Белинда. Здесь и выломает дверь, если я его не впущу. Ой!" закричала Белинда, хватаясь руками то за лицо, то за волосы. "Должно быть, я ужасно выгляжу. Не думаю, что он заметит". Ласково ответил Люк, а затем ещё раз обняв её, открыл Эндрю дверь. "Белинда," сказал тот нерешительно входя: "Ты разрешишь?" Она молча кивнула. "Я наломал дров, верно?" сказал он с такой дрожью в голосе, что Белинде захотелось броситься ему на шею, но она стояла, словно приклеенная к полу. "Я думал, что ты будешь работать в Бостоне, помогать пожилым людям". Белинда снова кивнула в знак понимания. "А я знал, Я всегда считал, что должен вернуться сюда, продолжал Эндрю. Белинда выдавила тихий, неуверенный смешок. Забавно, правда? Каждый из нас пытался угадать планы другого, в то время как Эндрю вплотную приблизился к ней. Он коснулся рукой её лица и поднял за подбородок. Ещё не поздно всё начать сначала, нежно спросил он. Белинда не могла даже кивнуть головой. Он прижал её к себе, и у девушки так сдавило горло, что она не могла вымолвить ни слова. Она только смотрела в его глаза, а затем застенчиво положила руки ему на плечи. "Я люблю тебя", прошептал Эндрю. "И всегда буду любить. Ты выйдешь за меня?" Белинда молча смотрела на любимого. Она хотела ответить, она даже попыталась это сделать, но голос её не слушился она обняла его за шею должно быть эндрю принял это за утвердительный ответ потому что нежно её поцеловал бе린다 подумала что это самая восхитительная весна в её жизни и сказала об этом эндрю когда они сидели на переднем крыльце родительского дома девушки Каждый день казался ярче, чище и прекраснее предыдущего. Марти только улыбалась, глядя на них. Она еще раньше предположила, что их любовь расцветет, сказала она, общаясь к молодым людям и наполняя их бокалы чаем со льдом. Эндрю нашел маленький домик на окраине городка и договорился об аренде. Белинда часами думала о том, как она устроит домик, то, как покрасить это. Оказалось, Эндрю способен самостоятельно выполнить мелкий ремонт. Всё будет просто идеально, радовалась Белинда. Мне не терпится туда въехать. Эндрю улыбнулся. Он осознавал, что домик вовсе не идеален, особенно учитывая, в каком роскошном особняке Белинда жила в Бостоне. Но Эндрю больше не скрывал от неё свои мечты. Любовь слишком явно отражалась на его лице, и в душе он не сомневался, они будут счастливы вместе. Однажды, ухаживая за своим драгоценным цветком в горшке, Белинда увидела, что он уже не может ждать, пока они переедут в свой дом. Розу срочно необходимо посадить в землю. Когда на весеннем небе пригрело солнышко, напоив землю теплом и светом, Блинда нежно взяла растение и направилась к будущему пристанищу. Она осторожно вытащила кустик из горшка и бережно посадила его в выкопанную ямку. "Расти большая, розочка", прошептала она, налив воды в ямку и засыпав её землёй. "Надейся, ты здесь будешь счастлива, так же как и я. Ты сделаешь наш дом красивым снаружи, а я буду стараться, чтобы он был красивым внутри". Белинда поднялась, посмотрела на испачканные землёй руки и радостно улыбнулась. "О, я так хочу, чтоб ты расцвела", сказала она розе. "Вот бы это случилось в нынешнем году". Она немного помолчала, а потом добавила: "Но если нет, я подожду. Теперь я умею ждать. Наконец-то я определилась и готова жить дальше". Они поженились в августе. в маленькой деревенской церкви. К этому времени Эндрю стал известным в городе юристом. Они обновили и обставили маленький коттедж, и Белинда деловито вешала занавески и раскладывала разноцветные коврики. Обстановка в доме была небудрёная, но Белинду переполняло счастье. Ещё немного, и она станет миссис Эндрю Симпсон. Миссис Симпсон и Сид приехали на свадьбу на поезде. Эндрю мягко упрекнул мать, когда они с Белиндой пришли её встречать. Почему ты не сказала, что Белинда уехала домой, когда я спрашивал о ней в Бостоне, задал он вопрос. Я понятия не имела о том, что между вами произошло, призналась миссис Симпсон. Я думала только, что это — Странно, два близких человека даже не знают о планах друг друга. — И ты ответила, что Белинда сама мне все расскажет? Женщина пожала плечами. — А что я могла еще ответить? Я не имела права вмешиваться. Эндрю обнял Белинду за талию и притянул к себе. — Ну что ж, мама, я тебя прощаю, раз все хорошо закончилось, — рассмеялся он. Белинда только улыбнулась. Завтра будет самый счастливый день в её жизни. Ты готова? спросил Кларк младшую дочь. Она просияла в ответ. Мне хорошо. серьёзно заметил он, наклоняясь, чтобы поцеловать её в макушку. Что не хорошо? простодушно спросила Белинда. То, что у меня закончились дочери. Каждый раз невеста всё красивее и красивее. О, папа, рассмеялась Белинда, но у неё загорелись щёки. Ты счастлива, как никогда. Меня просто распирает от счастья, призналась Белинда. Странно, задумчиво произнёс Кларк. Сколько лет прошло, прежде чем ты и Эндрю? Ничего странного, мечтательно заявила Белинда. Я думаю, Господь изначально так замыслил. Он просто ждал, когда я вырасту. Эпилог. Дорогой читатель, на этом мы прощаемся с семьёй Дэвис. Конечно, я понимаю, что можно было много рассказать об их жизни, но семья стала слишком большой и рассеилась по огромной территории. И потому нам довольно неудобно следить за тем, как они приезжают и уезжают, живут и любят. Многие читатели предлагали устроить семейную встречу, пусть родственники Запада навестят Марти и Кларка на старой ферме. Это прекрасная идея, но вряд ли выполнимая. Во-первых, в книге столько персонажей, что читателю, да и писателю, сложно за ними уследить. Во-вторых, подобное событие вряд ли случилось бы в те времена, в которые мы вновь проживаем, читая эту историю. Дело в том, что расстояние слишком велико, а дорога слишком длинна и дорога, чтобы вся семья отважилась отправиться в путь. Спасибо за то, что путешествовали вместе со мной. Когда я пишу очередную книгу, то молюсь о том, чтобы мой рассказ или даже намёк затронул струны в душе читателя и с ним заговорил Бог. Я знаю, что он способен на это, и поэтому мне так приятно делиться с вами этими историями. Благослови вас Бог. Дорогие друзья, вот и закончилась книга Джанет Оа Любовь приходит домой. Сегодня Елена Мисалавец прочла для вас заключительную часть этого произведения. До новой встречи, друзья. До новой встречи.